Глава тринадцатая. Прокурор. Хвостов подводит меня к своему столику и широким жестом приглашает сесть. «Лев Борисович, мне очень приятно, что я могу поближе с вами познакомиться». Сладкая, но весьма расчетливая улыбка замглавы администрации начинает меня напрягать, но я все же сажусь за стол. Официант тут же подносит шампанское и легкие закуски. А я все время оглядываюсь террасы в зал, туда, где осталась Ася. Единственное, что меня успокаивает, то, что она рядом с Кушаковым. Уж он-то точно не даст её в обиду. «У нас с вашей семьей давние связи. Сами понимаете, в нашей среде без кумовства никак...» Вот и вы вернулись домой, заняли достойное место в кругу нашей маленькой дружной компании. Хвостов поотечески похлопывает меня по плечу, но я сбрасываю его руку. не люблю понебратских жестов от кого бы то ни было. Перехватив мой взгляд, направленный в банкетный зал, он морщится. лев борисович, у меня есть и для вас деловое предложение, к чему вы клоните? Последние два дня вы развели слишком бурную деятельность на рабочем месте. Причем ваша активность направлена совершенно не в то русло. Вы ворошите дело, которое давно закрыто. А вы случайно не знаете, почему дело так некомпетентно закрыли? Ядовито интересуюсь я. Хвостов хмурится. Мои вопросы ему не по нраву. «Давайте договоримся». Вы оставляете в покое дело Аси Киреевой, а я за это помогаю вам продвинуться по карьерной лестнице. Ну, что такое межрайонный прокурор в маленьком городе? С вашим запалом и киснуть в глуши. А вам столица плачет. Там вы сможете добиться успеха. А у нас лучше не баламутить воду. Прежний прокурор был в этом плане идеален. Шумно выдыхает тон и подхватывает со стола бокал шампанского. «За ваши успехи, Лев Борисович!» многозначительно приподнимает бокал. Я сижу напротив него с непроницаемым лицом. К шампанскому не прикасаюсь, тост не поддерживаю. Смотрю на него в упор. То есть вы подтверждаете, что имели отношение к тому, что дело закрыли? Произношу беспристрастно. Так я задаю вопросы на судебном процессе. Он шумно выдыхает и отставляет бокал в сторону. «Лев Борисович, да что ж вы такой неугомонный? Хотите совет?» «Умерьте свою прыть!» В его голосе звучат стальные нотки. Взгляд становится колючим. «И перестаньте оглядываться в банкетный зал!» Вам не кажется, что вы выбрали спутницу не вашего уровня? Она не дотягивает до роли вашей невесты. Кого я выбрал в невесты, не ваше дело, выдыхаю, едва сдерживая ярость. Очень даже мое, потому что, поменяв помощницу, вы задели меня за живое. Каким образом, позвольте уточнить? Лиза Котова моя племянница, Лев Борисович. Она краса городской прокуратуры. «Умница, красавица! А как готовит, пальчики оближешь!» «Прекрасная жена для молодого деятельного прокурора!» «Когда я отправлял вам приглашение на сегодняшний прием, я был уверен, что вы возьмете с собой мою дорогую Лизоньку. И кого я вижу рядом с вами?» «Осторожно выдыхаю. Надо же! Мне сватают еще одну будущую госпожу Ключникову!» «Ох уж эти тесные семейные связи!» «Держись, лев!» — уговариваю себя. «То есть?» — приподнимаю угрожающий бровь. «Обратите внимание на Лизу Котову. Приглашайте ее почаще. Уверен, из вас получится прекрасная семья!» — твердо произносит хвостов. Ухмыляюсь. «А вам это позволит и дальше безнаказанно закрывать неугодные вам дела?» Зачем же так грубо? Я бы назвала это взаимовыгодным семейным сотрудничеством. Я вам красивую молодую жену и продвижение, а вы мне маленькие одолжения. Поверьте, на уровне нашего круга я могу буквально все. Надо только со мной дружить. Подумайте о моем предложении на досуге. В ближайшие две недели у вас будет на это время. Он сладко улыбается и снова приподнимает бокал с шампанским. Я не очень понимаю, к чему он клонит насчет свободного времени в ближайшие две недели. Ведь мой график расписан по часам. Но сейчас мне на это плевать. Намного важнее поскорее вернуться в банкетный зал к Аси. Я резко поднимаюсь из-за столика и уверенно иду обратно. Лев, слышу голос брата. Шумно выдыхаю и оборачиваюсь. Да что ж такое? Всем не имется задержать меня на террасе. Степа сегодня со своей секретаршей. И, судя по сладострастным взглядам, у них давно уже интрижка за спиной у его жены Наташи. Отец хотел с тобой серьезно поговорить. Степа подхватывает со столика канапе с семгой и листьями салата и отправляет его в рот. «Пожалуйста, задержись на пару минут». Я ядовито усмехаюсь. «Передай папе, что я тороплюсь». «Не получится сбежать на этот раз, лев». «А ну, давай, удержи меня». Приближаюсь к нему с вызовом. Он тушуется, багровеет и отступает назад. «Брось, я даже пытаться не стану». «Но ты же несерьезно представил нам свою невесту. Или не понимаешь, как высоки ставки?» От твоего выбора зависит благополучие нашей семьи. А что же на тебя ставки не делались? Почему именно меня решили лишить выбора? Да потому что я — пример того, как не надо выбирать жену. Что хорошего в том, что у меня два спиногрыза и никакого продвижения. А любовь, она, знаешь ли, имеет свойство заканчиваться и превращаться в обузу. В груди все горит от ярости. Мне хочется врезать хомяку по его толстой морде, которую он отъел на дармовых харчах от хвостова, и я едва сдерживаюсь. Я выберу себе жену сам. Поверь, твоя помощь мне не понадобится, — шиплю зло. Замечаю, что нам навстречу торопится мой отец. Безупречный костюм, белоснежная улыбка, Мой папа — пример того, что морщины и седина делают мужчину еще привлекательнее. Не знаю, в кого пошел Степан, точно не в маму и папу. «Сын, здравствуй!» Он протягивает мне руку, и я пожимаю ее в ответ. «Ты почему вчера съехал? Неужели в нашем огромном доме для тебя не хватило места?» Я смотрю на него с горечью. А ведь я ему верил. «Пап, зачем вы так со мной поступили?» Сыжу сквозь зубы. «Зачем фотографии подделали и выдали за правду? Вы же мне жизнь сломали!» Он приобнимает меня за плечи и отводит в сторону. «Что значит сломали?» «Мы просто помогли тебе избавиться от ненужной связи». «Кто вам сказал, что отношения с Асей были мне ненужны?» «Лев». «Послушай. Мама очень переживала, что ты превратишься в своего старшего брата, если дать тебе волю в личной жизни. Ну, взгляни на Степу, он же ни к чему не стремится. Нет в нем той жилки, что есть в тебе и во мне. А девушка-провинциалка, у нее даже родных нет. Вот мы и решили на семейном совете, что будет лучше, если ты ее бросишь». «И кто же руководил семейным советом?» — усмехаюсь зло. «Дай угадаю, мама и Стёпа». Мама волновалась, а Степа подбросил идею с фотошопом. Тем более, что частный детектив в нашей конторе тогда хорошо набил руку на этом деле. «Спасибо, семья», — произношу с усмешкой. «Хотя вряд ли вас можно так назвать после вашего поступка». Может, Степе надо заняться своей жизнью, а не ломать мою? Например, записаться в спортзал и прекратить трахать секретаршу у жены за спиной. Лев. Все, папа, разговор окончен. В моей жизни есть только Ася. Она и есть мой выбор. Если вы против, наши пути расходятся. Я покидаю террасу. Столик, за которым со мной пытался беседовать Хвостов, пуст. Уже на выходе я притормаживаю, больше от изумления, потому что в одной из вип-кабинок мелькает платье моей матушки и фигура Хвостова. Устремляюсь туда сам даже не знаю зачем, приоткрываю дверь и замираю. Властные ручища Хвостова сжимают хрупкую фигуру моей мамы. Его губы гуляют по ее шее. Слишком откровенно и пошло для дружеского жеста. Толя, не здесь», — сбивчиво произносит она. «Давай чуточку позже, когда Борис уедет к своей настырной матери». «Жду не дождусь его отъезда», — раздается ответный сладострастный рык Хвостова. «Поверь, ему быстро надоест это мероприятие». «Понимаю, что Борис — это мой отец» а его мать — бабуля София, которую оставили в доме без присмотра. «Твой сын слишком горяч и сует свой нос туда, куда не следует», — слышен недовольный голос Хвостова. «Дай ему немного времени, чтобы освоиться». «Моя мама с нежностью проводит ладонью по его щеке». Каменею. «Нет, не может этого быть. Мама и Хвостов?» «Мама?» Произношу ошарашенно. Она вздрагивает, бледнеет. На лице смесь отчаяния и стыда. «Лев, я...» — восклицает затравленно, отшатывается от хвостова и все еще пытается держать Марку. Я криво усмехаюсь. «Что за змеиное гнездо?» Все друг другу изменяют. Все ищут, как обойти закон ради выгоды. Кажется, с меня довольно мысленно вздыхаю с презрением. Мама что-то говорит, но я стремительно покидаю террасу. Надо забирать Асю и уходить с этого мероприятия. Нам здесь точно нечего делать. Свет гаснет в тот миг, когда я оказываюсь у входа в банкетный зал. Все вокруг погружается в кромешную тьму. «Ася!» Мелькает дикий страх в моем сердце. Я врываюсь в банкетный зал, включаю в телефоне фонарик. «Ася!» — кричут так громко, что окружающие отшатываются от меня в полумраке. «Ася, где ты?» Машу фонариком в темноте. Но Аси нет. Только Кушаков перехватывает мою руку. «Она пропала!» — выдыхает сбивчиво. «Сидела на диванчике у фонтана, а потом исчезла». Оперативные сотрудники уже обследуют первый этаж. Охрана и метродотель пожимают плечами. Уверяют, что из зала никто не выходил. «Камеры!» — хриплю от волнения. «Скорее! Надо посмотреть камеры, пока там ничего не успели стереть!» Для системы безопасности в ресторане оборудован целый офис. Он находится в правом крыле, и нам удается добраться до камер первыми. Свет возвращается так же неожиданно, как и пропадает, и это играет нам на руку. Конечно, приходится применить служебное положение, чтобы добиться результата посмотреть последние 15 минут видеозаписи. Впиваемся глазами в камеру. Вот Ася сидит на диванчике у фонтана с бокалом шампанского. А дальше с моих губ срывается разочарованный стон. «Мама, что же ты делаешь?» — рычу, сжимая кулаки, когда Асю по приказу моей матери выводят из зала в холл на первый этаж. Чертов брехун этот митродотель майор сощуривает глаза. «Ну ничего, он у меня сегодня попляшет в допросной. Я ему устрою хороший вечер, научу говорить правду правоохранительным органам». Я с отчаянием наблюдаю за тем как на записи Ася бежит по холлу в сторону лестницы, ведущей на цокольный этаж, а потом гаснет свет. «Камеры выключились вместе с электричеством», разводит руками сотрудник службы безопасности ресторана. Дальше запись отсутствует. «Изъять запись!» — приказывает Кушаков своим людям, и те начинают изъятие. В офис заглядывает один из оперативников, молодой еще совсем, и по всему видно, что напуган. «Глеб Андреевич, вам надо на это взглянуть. Чем скорее, тем лучше!» — сбивчиво тараторит он. Мы с Кушаковым переглядываемся и несемся по лестнице вниз, вслед за ним. Дверь в служебное помещение приоткрыта. все опечатано. Вход посторонним запрещен. Криминалист уже на месте. Я нервно сглатываю. «Ты следующая!» — гласит надпись, сделанная красной краской на стенах комнаты. «Твою ж мать! У нее ж травматический синдром! Даже представить страшно, что она пережила!» «Глеб Андреевич, на полу мы нашли газовый баллончик и сотовый телефон», — оборачивается к нам криминалист. «Я узнаю телефон Аси». Он загнал ее в эту комнату, констатирую факты и провожу по волосам, дрожащей от напряжения рукой. Меня сложно испугать, но сейчас я в ужасе. Ася оказалась один на один с похитителем. Мы с майором обещали ей защиту, а в итоге оказались двумя профанами, которых обвели вокруг пальца. Судя по всему, баллончиком воспользовались в целях самозащиты — продолжает криминалист. Этот факт дарит надежду, что девушка смогла вырваться и убежать. Кушаков в ярости. Бьет кулаком по стене. Чтобы так опростоволоситься благодаря моей ушлой матушке, с ним это впервые. «Ищите Асю Кирееву!» орет на своих оперативников. «Никто не пойдет домой, пока мы не выясним, где она находится. Осмотреть все, каждый метр!» Метродотели охранники бледны, мямлят что-то невразумительно о проститутках, которым вход в вип-зал запрещен, но их безжалостно арестовывают и сажают в полицейскую машину. Через час нам удается выяснить, что Ася покинула пределы ресторана и села в такси. Идет поиск машины. «Возвращайтесь в отель, Лев Борисович. Если Ася придет туда...» Ей потребуется ваша поддержка. Кушаков угрюмо смотрит на меня. Когда что-то выясним, я вам сообщу. Мрачно киваю. Похоже, другого выхода у меня пока нет. Ася без связи, но ей удалось вырваться из лап похитителя. Остается верить, что она придет в отель.